Глава 29. Утром 7 марта 2006 года Верховный Народный суд в Пекине утвердил смертный приговор предпринимателю Шень Висяню. Собственно, приговор ему вынесли еще годом раньше, условно. Но хотя за минувшее время он выказал глубокое раскаяние в том, что брал взятки и в итоге прикарманил миллионы юаней, суд счел невозможным заменить смертную казнь пожизненным тюремным сроком. В народе резко возросла непримиримость к коррумпированным дельцам со связями в Компартии. И партия решила, что важнее всего сейчас нагнать страху на мздоимцев. сколотивших на взятках непомерное состояние. Когда утвердили постановление о казни, Шень Висяню было 59 лет. Выходец из простой семьи, он добился успеха и возглавил крупный скотобойный концерн, специализировавшийся на поставках свинины. Желая получить преимущество, свиноводы предлагали ему взятки, и очень скоро он начал их брать. На первых порах В начале 1990-х соблюдал осторожность, принимал умеренные суммы и избегал жить на слишком широкую ногу. К концу 90-х, когда мздоимством занимались почти все его коллеги, он забыл об осторожности, требовал все более крупные суммы и открыто показывал, что денег у него куры не клюют. Естественно, Шень-Висянь и представить себе не мог, что в конечном счете именно его, в назидание другим, сделают козлом отпущения Даже в зале суда он еще был уверен, что смертный приговор заменят тюремным сроком, который впоследствии сократят, и когда судья резким голосом зачитал решение, что... В пределах сорока восьми часов приговор приведут в исполнение, Шень-Висянь остолбенел. Сидевшие в зале суда прятали глаза. Запротестовал он только когда конвоиры повели его к выходу, но было уже слишком поздно. Никто его не слушал. Конвоиры доставили его в камеру, где приговоренных к смерти постоянно держали под надзором, а затем... по одиночке или всех разом, со связанными за спиной руками, выводили наружу, ставили на колени и стреляли в затылок. Преступников, приговоренных к высшей мере за убийство, изнасилование, грабеж и тому подобное, обычно уводили на казнь прямо из зала суда. До середины 1990-х китайское общество положительно относилось к смертной казни одобряя публичные расстрелы прямо на открытых платформах грузовиков. Приговор приводился в исполнение при большом стечении народа, который решал казнить или миловать, хотя публика в таких случаях не знала пощады. Требовала смерти для тех, что, склонив голову, стояли перед ней. В последующие годы экзекуции происходили все более скрытно. Снимали процесс казни только операторы и фотографы, полностью подконтрольные государству, и снимали для документации. Газеты сообщали об исполнении приговора лишь задним числом, чтобы понапрасну не будить за рубежом то, что политическое руководство воспринимало как лицемерное возмущение. Официально о расстрелах уголовников теперь не сообщалось вовсе. Кроме китайских властей, никто не знал точного числа произведенных казней. Гласность допускалась только когда дело касалось таких преступников, как Шэнь-Висянь, поскольку это служило предостережением для других высокопоставленных чиновников и предпринимателей, а одновременно успокаивало растущее в народе недовольство обществом, где возможна подобная коррупция. Слух О том, что смертный приговор Шэнь-Висяню подлежит исполнению, распространился в политических кругах Пекина очень быстро. Одной из первых уже через несколько часов после судебного заседания об этом узнала Хун Ци. Звонок на мобильный застал ее в машине, на пути со встречи с товарками по партии, и она попросила шофера притормозить у тротуара, а сама, между тем, обдумывала услышанное. Хун не знала Шэнь Висяня. Лишь однажды несколько лет назад видела его на приеме во французском посольстве. Он ей не понравился. Интуитивно она угадала в нем алчного коррупционера. Но сейчас, когда автомобиль остановился... вспомнила, что Шень-Висянь был близким другом ее брата Я-Жу. Конечно, Я-Жу отмежуется от Шени. Будет уверять, что они не более чем шапочные знакомые, однако Хун знала, что в действительности обстояло иначе. Быстро приняв решение, она велела шоферу ехать в тюрьму, где Шень коротал последние часы перед смертью. Хун знала начальника тюрьмы. Если он получил сверху приказ не пускать посетителей, ей вряд ли удастся повидать Шене. Но небольшой шанс все-таки есть. О чем думает приговоренная к смерти? Спрашивала она себя, пока автомобиль пробирался сквозь дорожный хаос. Хун не сомневалась, что Шень в шоке. О нем говорили как о человеке хладнокровном и наглом, но в то же время весьма осторожным. Тем не менее, на сей раз он неверно оценил последствия своих поступков. Хун видела много смертей, присутствовала на обезглавливаниях, повешениях, расстрелах. Быть казненным за обман государства более позорной смерти она не могла себе представить. Кому охота стать тем, кого выстрелом в затылок выбрасывают на свалку истории При этой мысли она поежилась. Однако же Хун не осуждала смертную казнь, рассматривала ее как необходимое для государства средство самозащиты и считала справедливым лишать тяжких преступников права жить в обществе, где они совершали злоупотребление. Она не сочувствовала насильникам и грабителям. Даже если они бедняки. даже если их адвокаты приводили целый ряд смягчающих обстоятельств. Жизнь в конечном счете требовала от человека личной ответственности. Если ты не берешь на себя ответственность, будь готов столкнуться с последствиями, самым крайним из которых является смерть. Машина затормозила у ворот тюрьмы. Прежде чем открыть дверцу, Хун бросила взгляд в окно. На тротуаре толклись несколько человек, вероятно, журналисты или фоторепортеры. Затем она вышла из машины и поспешила к двери в стене рядом с высокими воротами.